Юдгар снова внимательно осмотрел себя. Ощупал руки под форменной одеждой. Обычные руки. Форминка. Одежда была цела. Странно, но он же сам собственными ушами слышал, как трещала и рвалась на нем ткань. Драконья пасть, гибкое змеиное тело и длинный хвост со смертельным жалом на конце. Неужели все это было лишь галлюцинацией? Юдгар закинул руку за спину и осторожно ощупал себя между лопаток. «Нет». Вот в ткани остались рваные дыры от когтей Грифона. Значит, не весь поединок – бред. Юдгар высунулся за парапет и снова глянул на поверженного врага. Останки существа так и лежали во дворе. Гигантские крылья беспомощно распростерлись по серым гранитным плитам. Нападение Грифона было реальностью. Но что же тогда происходило с ним самим? Какой еще новый фортель выкинуло его сознание? Он что, постепенно сходит с ума? Взгляд невольно упал на то самое место, на котором еще пять минут назад он дрался с гайфоном. Там, где его пальцы корни врастали в камень, перемычка потрескалась, раскрошилась с двух сторон. О Господи! Йодгар почувствовал, как его пробивает холодный пот. Так в чем же реальность? Он с сомнением посмотрел на собственные руки. Нет, ничего. Ранка на мизинце уже благополучно зажила. Ничего себе регенерация, с каких это пор! «К черту все! Некогда об этом думать. Задача еще не выполнена». Он прошел по балкону, заглядывая в огромные стрельчатые окна. Цветные стекла не позволяли рассмотреть, что находится внутри башни. Но вскоре он обнаружил вход. Дверь была чуть выше человеческого роста, довольно широкая. Ютгар заглянул в темный проем. Перед ним открылся довольно высокий, но узкий коридор. В нем было темно, пахло пылью и тленом. Юлгар бесшумно вытащил нож из ножен и, крадучись, двинулся вперед. Он представления не имел, какие еще ловушки могли ожидать здесь, но был уверен, что их не миновать. Он прошел несколько поворотов и только тогда сообразил, что неплохо видит в темноте. Вернее, это была не полная тьма, а какие-то сумерки. Слабый свет лился как бы ниоткуда. Он присутствовал в воздухе, позволяя ориентироваться. Вот первая дверь. Темные доски, окованные железными пластинами. Но запоров не видно. Юдгар взялся за ручку и потянул на себя. Дверь лишь слегка поддалась, пронзительно скрипнув, но не открылась. Видимо, петли проржавели. Йодгар силой рванул дверь на себя. Затем еще раз. С третьей попытки дверь распахнулась. Перед ним зиял черный провал, в котором тьма превращалась в нечто физическое и осязаемое. Он сунул в эту черноту голову. И мгновенно ослеп. Юдгар сразу подался назад. Нет, так дело не пойдет. В конце концов, он сюда пришел не для того, чтобы ему кто-нибудь или что-нибудь проломило череп. Ингр сказал, что он должен найти комнату с зеркалами. Но здесь он вряд ли что-то найдет, кроме неприятностей. Он прошел дальше. На углу стояла каменная фигура, которая сразу же привлекла внимание. Воин в старинных латах оказался не алгистянином, как можно было ожидать, а человеком. Очень странно. Выходит, люди жили на Алгисте еще в незапамятные времена? Или посещали ее? Может быть, они и были теми захватчиками, от которых оборонялся дракон? Юдгар осторожно приблизился. Уродливое лицо скульптуры казалось живым. Маленькие, глубоко посаженные глазки, нависшие надбровные дуги – Низкий лоб. Каменный воин выглядел свирепым и устрашающим. Хотя был лишь чуть выше самого Ютгара. Да немного шире в плечах. Все тело заковано в каменные доспехи. В непропорционально огромном кулаке древко гигантских размеров секиры. Невероятно. Ютгар мог бы поклясться, Ни один скульптор не сумел бы изобразить с такой точностью и мастерством все шероховатости кожи, каждый волосок бороды и усов. Такое впечатление, будто когда-то этот воин и в самом деле сражался, кромсал врагов этой вот секирой, дробил им черепа тяжелым кулаком, а потом вдруг попал сюда, в этот мир, и дракон просто превратил его в камень, сделав его бесменным стражником своего замка. Могло ли такое произойти? А черт его знает. Главное не забывать, что грифоны с близкого расстояния тоже казались живыми. Так что этот верзила в любой момент тоже может броситься на него. Внезапность – самое опасное в нападении. Предупрежден – значит, наполовину победил. А он уже предупрежден. До сих пор спина чешется, заживая. Юдгар развернулся и осторожно двинулся по коридору дальше. Он затылком чувствовал, как каменный здоровяк провожает его яростным взглядом. И вот его рука шевельнулась. Он занес секиру, готовя удар. Юдгар резко обернулся. Вовремя. Воин бросился на него с оружием наперевес. Он едва успел подставить нож, когда лезвие секир ринулось к его голове. Руку рвануло. Удар был слишком силен. А оружие слишком малым, чтобы противостоять секире. Но Юдгар сумел отклонить ее от головы в сторону. Крак! Лезвие врезало в стену, перерубив нож пополам. Юдгар вывернулся из-под массивного тела, теснящего его к стене. В голове вспыхнуло озарение. Он представил, что держит в руке молнию, как зевс Громовержец. Там, где его окружает столь мощная энергетика, оружие может быть и ментальным. По крайней мере, попытка того стоила. А затем швырнул эту молнию во врага. Ослепительно полыхнуло. Каменный пол зашатался под ногами. Ютгар отбросил на метр. Он упал навзничь. Больно саданувшись обо что-то затылком, воин взревел, но крик тут же оборвался, сменившись хрипом. Когда Юдгар вскочил на ноги, перед глазами плавали черные и красные пятна, но результат своего выпада экспромта он сумел разглядеть достаточно хорошо. Молния разорвала воина надвое, но даже теряя последние силы, тот продолжал ползти на руках, пытаясь подобраться поближе к ненавистному врагу. А за ним тянулся кровавый шлейф с остатками плоти. Секира, по-прежнему зажатая в правом кулаке, лязгала о каменный пол с каждым шагом. Не разбирая дороги, Юдгар метнулся прочь, выскочил на открытую террасу и только здесь сумел перевести дыхание. Его мутило. Оживая каменные изваяния приобретали свою первоначальную кровь и плоть. Их заставляло жить и двигаться энергетика замка. Вид, открывшийся с террасы, немного отвлек, помог прийти в себя. Край солнца уже погрузился в океан на линии горизонта, расплываясь по свинцовой водной толще багровым заревом, Мрачные, тревожные краски. По внутренним ощущениям он уже бродил в замке часа два. Черт, надо поторапливаться. Какие еще ловушки ждут его впереди? Может статься, под ним разверзнется пропасть. А может, за очередным поворотом его ждет еще одна каменная фигура, которая с яростным воплем кинется на него, размахивая оружием. А у него теперь даже паршивого ножика нет. Ладно, все равно ему не помог. Придется обойтись воображением. С молнией у него неплохо получилось. Да и стоит драконной змеей тоже. Грифон сразу копыта, вернее, когти отбросил. Он спустился по многочисленным лестницам, опоясывающим донжон снаружи, и снова оказался внутри здания. На этот раз вход привел его в подземелье. В этих катакомбах можно было заблудиться, однако всюду царила странная полутьма. Он по-прежнему довольно сносно различал предметы. Повороты, углы, плиты пола. Ютгара все никак не отпускала чувство нереальности. Почему? Он сам не понимал. Может, потому что он находился в другом мире? Обычно в заброшенных жилищах селятся разные насекомые и крысы. Интересно, кто на алгисте исполняет роль крыс? Какие-нибудь маленькие, зубастые и не очень симпатичные зверьки. Юдгар попытался представить их себе, но в голову лезли только страшные и огромные драконы. Он забыл об осторожности и спасла его только реакции. Полп ногами неожиданно провалился. И Ютгар едва успел ухватиться за край плиты. Пальцы предательски заскользили по гладкой поверхности. Он рванулся, закинул руку подальше, подтянулся и выиграл несколько сантиметров. Он болтался над бездной, а снизу раздавался грохот океана. Океан под замком? Думать о посторонних вещах было просто некогда. Нужно было спасать жизнь. Он еще раз потянулся, с трудом закинул колено и навалился на край плиты. Через пару секунд ему удалось улечься с животом на каменный пол и выбраться из ловушки. Все тело взмокло от пота, сердце бешено колотилось, руки дрожали от напряжения. Если разобраться, его спасли импланты, цепкость и сила. Через несколько минут он вышел к лестнице, ведущей вверх. Он почти бегом забрался по ней, и перед ним открылась дверь. Именно открылась. Огромные деревянные створки распахнулись. И он оказался в огромном зале. Ютгару показалось, что он узнал его. Но откуда? Ведь здесь он впервые. Он медленно прошел на середину, настороженно оглядываясь, и в любую секунду ожидая нападений. Из высоких стрельчатых окон нылился солнечный свет. Пыльные гобелены, покрывавшие стены, давно истлели. Но вот позолоченные поставки для светильников, канделябры, темные решетки, которыми были забраны окна, Все это сохра... Все это сохранилось во всем своем великолепии. Зал был почти пуст, только в дальнем его конце виднелась высокая дверь, видимо, выходившая на такую же лестницу, которая привела его сюда. Ютгара охватило волнение. «Да, это тот самый зал». «Тот самый зал? Да почему тот самый? Что еще за дежавю?» Он вдруг ощутил странную раздвоенность. Ему казалось, что в это же самое мгновение он взмывает под самый купол этого зала, готовясь ринуться на маленького человечка, стоявшего внизу в центре. Вот он складывает крылья и бросается вниз. Юдгар тряхнул головой, и видение исчезло. Он скинул голову и едва не свалился. Ему показалось, что купол сооружения теряется высоко в небесах. Но как можно было построить такое здание без каких-либо подпорок и перемычек? На чем держится купол? Стоило ему задуматься над этим, как его охватила дрожь. Здесь были нарушены все законы физики, и тем более архитектуры. И не позавидуешь тому, на чью голову обрушится эта крыша. Это сейчас существуют композитные материалы, которые позволяют выстраивать купола и крыши любых форм и размеров. А тогда… примитивная цивилизация. Если только замок не возводился силой самого Масма. В раздумье он опустил взгляд. Господи, куда же он смотрел? Вот же они, колонны. Ютгар закрыл глаза и постарался сосредоточиться. Что-то во всем этом было неправильно. Он попытался вспомнить все, что рассказывал ему Ингра об этом месте. Как он там говорил? Замок — это не просто стены, крепостные башни с бойницами и мосты. Как ты представил только что, замок... замок – это особое место, обладающее необычными физическими и ментальными свойствами. Черт, черт, и еще раз тысячи чертей в придачу. Тогда Ютгар воспринял эту фразу совершенно однозначно, а ключевая фраза представил только что. По информации инфосети, он всегда представлял себе средневековые замки на Земле именно такими – С небольшими нюансами, само собой. А что получается в реальности? Замок становится именно таким, каким ты его себе представляешь. Ну и дурак же он. Мог бы и раньше сообразить. Тогда не пришлось бы ему тягаться силами с Грифоном и воином с Секирой. Потому что когти и Секира – усиленный противовес его ножу. Хорошо, хоть он отправился в замок не с лазерным оружием. Иначе его точно встретил бы огнедышащий дракон. С ядерными боеголовками под крыльями. Вот почему замка нельзя бояться. И вот почему алгистяне спокойно проходят по этому обиталищу, ничем не рискуя. Юнгар обвел взглядом запыленный зал. Он чувствовал, что пришел правильно, хотя и не мог объяснить, почему. Ни одной двери. А если проделать эксперимент? Что ему нужно? Зеркала. Комната с зеркалами. Главная комната замка, по словам Ингры. «Можно сказать, рабочий кабинет». «Где работаешь, там и творишь, верно?» «Значит, все, что ему нужно?» «Дверь». «Дверь в этот самый кабинет, черт бы его побрал». «Глаза твои, глаза слепца». Всплыла в сознании вязь пылающих символов. Память о пещерах. Он еще не успел усвоить этот урок в достаточной мере, чтобы вовремя вспомнить о нем в аналогичной ситуации. Но теперь до него дошло». «Сейчас сделаем». Юдгар закрыл глаза и восстановил в памяти зал во всех подробностях. Дверь действительно была. Она проступила в стене. Невысокая, совсем неприметная, с темными бронзовыми ручками. Полированное дерево блестит в отблесках закатного зарева, проникавшего сквозь разноцветные витражи. К ней вели четыре полукруглые ступеньки. Юдгар открыл глаза и улыбнулся. Дверь красовалась на том самом месте, куда он ее определил. Он больше не боялся замка. Замок его принял. Больше не медля, он пересек зал, поднялся по ступенькам, рывком распахнул дверь. Перед ним предстало еще одно помещение. Все, как он и представлял. Полки с письменными принадлежностями, стол, широкий и высокий, как раз под комплекцию алгистянину. Типичный кабинет. Но самое главное – круг дракона. Юдгар сразу увидел его. Он был обозначен ровной канавкой. выбитые на ровном полу прямо между двумя зеркалами, которые совершенно неестественным образом висели в воздухе напротив друг друга. Прямоугольные, приблизительно метр на два, они почти касались пола. Но Юдгар прекрасно видел небольшой зазор между ними и каменными плитами. Зеркала имели идеальную отражающую поверхность, напоминающую тонкую пленку, потому что поперечного сечения у зеркал не было. Ютгар вошел в круг И с двух сторон на него глянула бесконечная цепь Ютгаров. Он поднес руку к одному из зеркал и коснулся поверхности пальцем. Полированная поверхность оказалась холодной и твердой. «Отлично! Значит, это не пленка!» Он задрал голову и стал изучать, на чем же они крепятся. Ни креплений, ни веревок, ни даже нитей. «Нечто занятное!» Ютгар положил на зеркало ладонь и толкнул его, но оно не шелохнулось. «Монолит!» Он навалился всей тяжестью тела. Ничего, зеркало было намертво пригвождено к невидимой плоскости. Черт побери, вот это да. Впрочем, этого и следовало ожидать. Сместись одно из зеркал хотя бы на миллиметр, и исказится вся цепь миров. Он ведь уже понял, что это такое. Та самая цепь реальности, созданная драконом на Алгисте. Зеркала – управляющие элементы. Еще один факт привлек его внимание. На поверхности зеркала не оставалось отпечатков. Он приблизил лицо и дохнул, ожидая обычного эффекта. Но зеркало не запотело. Юдгар озадаченно почесал затылок, усиленно размышляя, что же ему делать с этими зеркалами. Инструкции на этот счет от Ингры не было. Задумавшись, он обошел вокруг одного из зеркал и... Юдгар не поверил собственным глазам. С обратной стороны зеркала не было. Он провел рукой... И она совершенно свободно прошла сквозь пространство, где должна была находиться плоскость. Никакого физического ощущения. Один воздух. Плоскость, существующая только с одной стороны. Это, как и все в замке, нарушало элементарные представления о физике. Но ведь удалось же Масма создать парадоксальные и совершенно необъяснимые вещи. А может, триединый дракон знает намного больше, чем любая другая цивилизация в галактике? Его разум родился в будущем, и никто даже представления не имеет, в каком конкретно далеком будущем. Возможно, разуму миллиарды лет. А значит, за время своего существования он мог узнать и овладеть такой информацией, которая даже и не снилась людям. Ютгар почувствовал прилив энергии. Было бы неплохо потолковать с таким мудрецом. Но станет ли такое сверхсущество, разговаривать с каким-то смертным? который по сравнению с драконом просто муравей, сомнительно. Он снова обошел зеркало и встал в круг. Хмыкнув, занес руку с обратной стороны и помахал ей, пересекая плоскость зеркала. Со стороны круга плоскость оставалась абсолютно неизменной. Оно по-прежнему отражало лишь часть кабинета и озадаченного Юдгара. «Ага, так значит, с обратной стороны и есть переход в другой мир? Это уже интересно». Юдгар почувствовал азарт, но разум перевесил. Он пришел в замок не для того, чтобы таскаться по мирам и рисковать собственной шкурой. Хватит с него смертельных ловушек и неприятностей. Это был даже не внутренний голос, а какие-то смутные образы и ощущения. Они на короткое мгновение завладели его сознанием и тут же отступили в небытие. Однако этого холодного душа оказалось достаточно. Юдгар посерьезнел и постарался сосредоточиться на проблеме. Но пока представления не имел о том, что должен чувствовать и о чем думать в данный момент, чтобы добиться желаемого. Может, просто представить самого дракона? Настоящего дракона с зубастой пастью, мощными крыльями и глазами-плошками. Ощущение присутствия пришло сразу и заполнило сознание целиком. Нечто аморфное, совершенно чуждое и холодное, но не враждебное. Дракон не вызывал страха. Минута понадобилась, чтобы привыкнуть к этому ощущению. И по мере того, как его разум поддавался чужому воздействию, чувства разительно менялись. Чужеродное присутствие вдруг стало терять отрешенность и холодность. Разум дракона проникал в самые потаенные закоулки сознания, впитывая информацию. И Юдгар постепенно перестал быть для него посторонним. А потом хлынул поток информации. «Миры!» Бесконечное количество миров, каждый со своим букетом цивилизаций. И каждое отдельно взятое разумное существо со своим внутренним миром. Бесконечность, умноженная на бесконечность. Это было захватывающе интересно. И это было безумно сложно. И что такое по сравнению с процессом осмысления реальности отсталая Пайла, тело дракона, которое тянет тебя назад, к животному существованию? Рудимент. Возвращаться к нему значило сделать шаг в далекое прошлое. Затем наступил момент, когда он перестал себя осознавать, как человеческое существо. Я Масма Крайсы, душа дракона. Я лежу на гладком каменном полу, глядя в низкий сводчатый потолок. Всем своим сознанием, каждой частичкой несовершенного тела носителя я ощущаю энергетику замка. Замок живет своей внутренней жизнью. Нити реальности тянутся ко мне, подпитывая, восстанавливая и изменяя физическую суть. Я лежу так долго, мне некуда торопиться, процесс начался. Как ты себя чувствуешь? Ты меня здорово напугал. Надо мной склоняется нечто ярко-золотистое, светящееся изнутри, похожее на гигантское яйцо. Сквозь сияние медленно проступает знакомое загорелое лицо, маячее в нескольких сантиметрах. и бирюзовые глаза смотрят с тревогой. Но ну и без того все его эмоции для меня теперь как на ладони. «Возвращайся, Хорхи. Тебе здесь не место». Фраза звучит сухо, даже враждебно. Словно говорю не я, а кто-то другой, воспользовавшись моим ртом. С орбиты пришло сообщение, что корабль Ашуа уже на подлете. Надо уходить. Моя голова покоится на его руках. И когда я начинаю подниматься... Лицо Ингры меняется. На меня накатывают волны его эмоций. Радость, надежда. Он знает, что я был там. И знает, что именно я ощущаю. Я смотрю на него снизу вверх, но больше не ощущаю себя маломерком. Во мне сотни миллионов миров. Разве кто-нибудь может вмещать в себе большее? Я уже стою самостоятельно. А Шуа! Он сказал про Ашуа. Так было хорошо никуда не торопиться. Уйди, я буду сводить зеркала. Члыша не хочет возвращаться. Мне придется сделать это силой. Ингра послушно делает шаг назад, но останавливается. Я останусь здесь. Я могу помочь. Я отчетливо понимаю, что за этим кроется совершенно иное. Он вырос. Его сознанию тесно в клетке человеческого тела. Но другого у него нет. И быть не может. Он не Крайсы, он всего лишь нучка гра Но отдавать свое тело дракону – это его право. Сейчас мне это кажется таким простым и естественным. И в то же время несущественным. Земные желания и стремления уже не волнуют меня. А его желание отдать тело – земное, человеческое. Я делаю шаг и останавливаюсь точно в центре круга между зеркалами. Закрывая глаза и всем своим существом ощущаю, как энергетические нити протягиваются ко мне, соединяясь с моей сущностью. Они пронизывают не только мое тело, но и сознание. Я раскидываю руки, они теряют привычные очертания. Физическая плоть размывается, сливается с общим энерготоком и растворяется в нем. Я – энергия. Чистая, осмысленная энергия. Я вплетаюсь в ткань материи миллиардов миров. Начиная растворяться в этом беспредельном разнообразии физических и энергетических форм, непередаваемое ощущение скользящего потока. Я захватываю все больше и больше пространства, а потом начинаю медленно собирать себя обратно. Но моя энергия уже вплелась в ткань материи и тянет ее за собой. «Они двигаются!» – неожиданно выкрикивает Индра. В его голосе звучит страх и радость. В его голосе... В его голосе звучит страх и радость одновременно. Я улавливаю это краем сознания. Но все мое существо сейчас поглощено одной задачей – замкнуть на себя миры, свести их в одной точке и вырвать члыша из бесконечного круга. Энергия взвивается вокруг меня, захлестывает тело и сознание. Разум дракона сопротивляется, пытается уйти, но это уже невозможно. Миры двинулись навстречу друг другу. И этот процесс уже нельзя остановить. Яркая вспышка. Почему-то всегда сводится к ярким вспышкам. Вдруг запрыгали и завертелись дьявольские сполохи. Я слышу, как трещат волосы на голове. Чувствую запах горелой плоти. Но длится это какое-то мгновение, не больше. Успеваю увидеть и осознать, как величественный замок целиком превращается в огромный плазменный шар, который стремительно растет. захватывая и поглощая весь остров. А потом раздается адский грохот, от которого содрогается весь мир вокруг. Все многообразие миров. И сознание разлетается на миллиарды крохотных осколков.